Часть третья. Глава первая. Вы стали больно сильны, чтобы верить в Бога, но разве можно верить вам, слушая ваше пустословие и видя ваше поведение? С вас и спрашивать нечего, потому что вы никогда не говорите серьезно. Сказав это, Гутиламин вздохнул, Он крепко поджал губы и задумался, потом закрыл глаза. Людьми овладела какая-то сумасшедшая идея. Каждый стал слишком прислушиваться к себе и хочет все больше и больше узнать про ту ночь, в которой мы блуждаем. Безусловно, так рождается грех. Он говорил голосом страдающего человека, но чувствовалось, что он готов прощать людей, Хотя это давалось ему нелегко. Чего они хотят? Очень тихо проговорил он. Хамза нахмурил брови и украдкой посмотрел на него, чтобы им давали есть досыта и обращались с ними хоть немного лучше, чем животными, сказал он. Гутиламин поднялся, не говоря ни слова, он отошел и сел отдельно от всех в углу. Уже оттуда он спросил. «Почему вы все только жалуетесь, а сами ничего не делаете, чтобы ваша жизнь стала лучше? Не уважаете в себе человека? Ведь это к... и вас можно обвинить?» «Правильно», — сказал Хамза. «Тогда почему же ты сам ничего не делаешь? Если дело идет обо мне, брат, то я готов предпринять все, что угодно». Хамза широко развел руками. «Но что я могу сделать один?» «Можно попытаться». Хамза отрицательно покачал головой. «Никто из нас в одиночку не сможет изменить того, что есть», начал он, взвешивая каждое слово. «Скажи лучше, никто не в силах противостоять судьбе», воскликнул с мрачным видом Абас Сибак, который уже был за своим станком. Бывший каторжник попробовал с ним спорить, но напрасно. Видно было, что остальные ткачи едва ли думали иначе. Перспектива жизни, менее печальной, менее скудной, казалось, была для них оскорбительной. Немного погодя, Гутиламин, стоя у станка, заговорил, жестикулируя быстро и отрывисто. «Ты получишь то, что тебе полагается, но пойми меня хорошенько. Ты будешь работать как вол, будешь умным и ловким». «Как никто, и то, что положено, тебе достанется. Но будь вором, мошенником, хитрецом, все равно тебе достанется лишь положенное». Гутиламин потоптался на месте, словно собираясь идти, и замолчал. Потом волосатыми руками схватил левый нить, правый челнок. Он не чувствовал, что противоречит сам себе». Но это было в обычаях подвала, и никто этого не замечал. Тогда как же вести себя в жизни? Сказано, предстань перед Богом в наготе своей, и Он оденет тебя. Всю жизнь мы носим одежду, взятую на прокат. Все, как праведные, так и неправедные. Наша нагота ужасна, вид наш страшен. Мы мним, что прикрыты одеждой, Но она только в нашем воображении. Ткачи приуныли, видимо, эти слова на них подействовали. Гутиламин говорил не торопясь, голос его звучал громко. Один хамдук насмешливо поглядывал на него. Заметив это, старый ткач замолчал. Рыжий издал ртом непристойный звук. — Бестыжий ты человек, — грозно сказал ламин. Когда придет час смерти, нечестивец. «Все мы умрем», — возразил хамдук, подмигнув. «Есть из-за чего огород городить, но кажется мне, что ты на всем этом помешался, а может, часом у тебя совесть нечиста». Ламин растерянно взглянул на него. «Бог накажет тебя, дьявол, за эти оскорбления» и продолжал странным тоном, точно приказывая и в то же время умоляя, Поверить ему. Не хотят люди достойны жизни, Которая текла бы как чистый родник довольными взорами всемогущего. Но я все же утверждаю, Что пробудить в них желание жить иначе, Значит смутить их души. Попугай! — взвизгнул Хамдук. Лицо Ламина сделалось землистым. Его строгие глаза загорелись мрачным огнем. Он не ответил на оскорбление и хотел было продолжать, но подстерегавший его хамдук крикнул. «Он совсем спятил! Смотрите на сумасшедшего!» Гутиламин с яростью проговорил. «Бог покарает!» Осман Смерть, который размеренным шагом шел по главному проходу, сделал вдруг пируэт и важно зашагал в обратном направлении, потом медленно, поднялся по лестнице доверху и устремил взгляд вглубь мастерской. «Я — король!» — провозгласил он в полный голос. Все повернулись к нему. Вытянув руку, осман приказал, указывая пальцем на нового ученика. «Пусть ему всыплют без передышки сотню розок по пяткам!» — он смеялся. Мальчишка сердито поглядел на османа. Калини решительно приподнял над прялкой свое бледное лицо и прислушался. «Ну-ка, приготовься, сейчас ты получишь положенное», — торжественно провозгласил осман. Амар смотрел по сторонам, стараясь не фыркнуть. В эту минуту вся мастерская разразилась завываниями, возгласами, хохотом. Бросив работу, они держались за бока, другие охали. Осман строго сказал, «Что такое? Разве я не король для самого себя?» Эти слова возбудили еще большую веселость. Первым остепенился Джимул хадат «Ты хорошо сказал. Из всех нас ты самый мудрый!» — проговорил он, вытирая глаза. «Молчать!» — приказал Осман. «Смерть идет!» — типун тебя на язык, — крикнул ему кто-то. «Ты долго не проживешь!» сказал ему Осман. Тут в подвал ворвался сам хозяин. Сразу выдворилась тишина. «В чем дело?» спросил Махибу Анан. «Подрались?» «Можно подумать, что у меня в мастерской дикие звери». Не говоря ни слова, Осман с большим достоинством спустился по ступеням лестницы. Хозяин саркастически оглядел его. Осман смерть и, видя, что внимание хозяина приковано к нему, степенно спросил «Что мы будем делать?» «Следовало бы вызвать полицию», — ответил Махибуанан. «Боже мой, я тоже так думаю!» — проскрипел скали из своего темного угла. Осман принял огорченный вид и возвратился к станку. Понемногу возбуждение ткачей улеглось. И по мере того, как мастерская возвращалась к работе, атмосфера снова становилась печальной и безропотной. Не так-то легко привыкнуть к смеху.